— Нет, что вы! — в голосе Стаса прозвучала истерическая нотка. — Я не смогу уснуть. Мне необходимо с кем-то посоветоваться. — Хорошо. Где будем разговаривать? — Бильярдная «Золотой шар» подойдет? Смирнов бросил взгляд на часы. — Пять часов уже смеркается. Ева показала ему кончик языка. — Так, мол, тебе и надо. Не сиделась дома?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 Они приехали в Москву из глубинки, откуда-то с Дона, из городка Шахты. Обе воспитанницы детдома, ни кола, ни двора, ни близкой родни. Работали где придется, перебивались крохами, решили попытать счастье в столице. Опрометчивое решение. А где вы с ними познакомились? На улице, — смутился Стас. Понимаете, мой папа — заслуженный тренер по плаванию. Я тоже, естественно, хороший пловец